Глава 13. Как только поздний ужин подошёл к концу, я отправила детей умываться и укладываться. Конечно, я не рассчитывала, что они уснут моментально, слишком перевозбуждены, но и сидеть рядом с ними смысла нет. Поэтому я смогу спокойно поговорить с Дженом и понять, что делать дальше. То, что мне проще не будет ни капли, даже с учётом вполне взрослых воспитанников, я поняла спустя 5 минут. Умывалась они холодной водой, хотя печь топится и вполне можно воду подогреть. Разогнала, потребовала подготовить себе чистое бельё и принялась готовить воду. Подумав, решила, что одного умывания всё-таки мало, тем более Джен поделился бруском мыла. Конечно, о полноценном купании речи быть не может, но элементарно подмыться и вымыть ноги необходимо. К счастью, для этих целей воды на одного ребёнка много не надо, а в волосах и, возможно, и живности в них. Я подумаю завтра. Тем более сейчас нет ни времени, ни сил, чтобы проверять головы. Первыми было решено отправиться мыться девочек. Айрин и Олси вполне могут справиться самостоятельно, а вот Лизе понадобится помощь. Но Айрин убедила меня, что справится сама. Что же, это хорошее решение, учитывая, что малышка проснулась и требовала еду. И только в детской, держа кроху на руках, я вспомнила, что обещала сегодня выбрать ей имя. Джен, тихо позвала я скупщика. Вы бы не могли дать детям карандаши или ручку и маленькие клочки бумаги. Следует выбрать имя малышке. Хорошо, кивнул мужчина и вышел из комнаты, оставляя нас вдвоём. Ну что, милая, проворковала я. Сегодня у тебя появится имя. Не знаю, нужна ли фамилия или же род, но имя ты получишь. А пока кушай и засыпай. Всё же была своя прелесть в возрасте малышки. Ей примерно месяц, не больше, а значит, крепкий сон занимает практически всё время. Меньше всего мне бы и хотелось сейчас возиться с годовалым малышом. А так? У меня есть хоть немного времени привести дом в порядок, пока кроха подрастёт и начнёт ползать. Мы готовы. Очиталась Арин, зайдя в комнату уже в чистой длинной сорочке. Да, пора детей разделять и халаты бы им. Как бы я ни любила этих детей, растопивших моё сердце, я понимала, к чему может всё это привести. Да, был в моей жизни период, когда я была волонтёром. Мы помогали одиноким старикам, больным деткам и сиротам. И да, бывали там инциденты. Надеюсь, нас это не коснётся, но поговорить с Айрин стоит. К тому моменту, как я вышла из комнаты, дети уже помылись и сидели на кроватях. Дети называли имена, а Айрин записывала на бумажке. А вот и ещё один пробел, который я не учла. Детей надо будет учить читать и писать. Ну что? Готовы? весело спросила я. Тогда давайте мешочек и начнём. Закинув все записки в мешок, я затянула горловину и хорошенько встряхнула несколько раз. Итак, имя нашей малышки? Я замолчала на несколько секунд, разглядывая нетерпеливые мордашки. Силия. Прекрасное имя. Это я предложил, воскликнул Дилэн. Ты умничка, похвалила я мальчишку. А теперь ложитесь и укровайтесь одеялом. Я расскажу вам сказку. На ум пришла волшебная история Ильюиса Кэрролла. Может, потому что я чувствовала себя Алисой. История настолько заинтересовала детей, что они слушали её раскры форты. Но всему приходит конец, в том числе и сказки. Пожелав детям спокойной ночи, я вышла на кухню, где меня ждал Джем. Предлагаю осмотреть дом, может, там можно будет спрятаться. Мужчина сразу же перешёл к делу. Это ничего не даст. Я устало покачала головой. Джин, нужно уходить. Только вот идти нам некуда. И бросить дом? Допустим, уйти на время есть куда. В лесу сторожка стоит. Не знаю почему, но видят её не все. Места мало, но вам вполне хватит. Только вот потом некуда будет возвращаться. Да и непонятно, насколько времени предстоит скрываться. Значит, будем жить в старожке, пока те странные люди не уйдут, развела я руками. И идти нам всё равно некуда. Да и как? Девять детей, один из которых новорождённый, а второй болен. Ладно, допустим, мы дойдём до города, а дальше? Ни денег, ни дома. Здесь хоть крыша над головой есть. Они могут задержаться, нахмурился Джен. Предлагаю завтра сходить к Тильде. Пусть скажет старая, как нам лучше поступить. А вовсе правда уезжать не придётся. Почему их не поймают? тихо спросила я. Все о них знают, но не знают, как поймать? Мак там среди них. Зло отозвался Джен. Не самый лучший, но делает так, что никто властям о них сказать не может. Вот и молчим. А ещё есть у них одна особенность. Какая же? спросила я, чувствуя, как тело покрывается мурашками, а руки холодеют от страха. Они появляются всегда внезапно. Зловеще отозвался Джен. И тут раздался громкий, подобный раскату грома грохот. Я не сразу поняла, что это постучали в дверь, а когда поняла, осознала, что всё кончено, уйти мы не успели.